И я вполне согласился с конечной основательностью этого несколько каламбурного замечания. Верхний этаж над трактиром и три остальных надворных флигеля, все это, разделенное на 14 квартир, занято 13 притонами самого мрачного, ужасающего разврата. Смрад, удушливая прелость, отсутствие света и убийственная сырость наполняют эти норы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 и каждая при этом оплачивается непременно семью рублями месячной платы. Тут уже царствует полнейшая темнота, под покровом которой кроются грязь и мириады всяческих насекомых. Случись в этом доме пожар, весь малинник в несколько мгновений сделается вернейшей жертвой самого ужасного пламени.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 В доме этом произошел случай трагикомического свойства. В одной из задних комнат Малинникского трактира шел нистовый топот и пляс, как вдруг пол этой комнаты рушится и проваливается прямо в обиталище кабацкой генеральши.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 Эти-то притоны с населяющими их париями и послужили причиной тому, что весь дом невесть еще с коих пор назван садком или малинником. По узенькому вонючему переулчонку в темноте пробирались вдоль стенки две женщины. Одна была Чуха, другая Маша. У подворотной калитки восседал дворник завернутый в очень хороший баранит и остановил двух новых пришелец. «Куда вам?» — осведомился он без особенной мягкости. «Тут вот, в трактир, к девушке одной, к знакомой», — ответила старуха. «Вы бродячие?» «Бродячие. Давай за впуск». «Да нет ничего, после отдам, и за нее, и за себя отдам, поверь, не первый же день мне с тобой водиться», — убеждала женщина. Дворник вгляделся в ее физиономию. э да это ты, братчуха, сразу-то в потьмах и не признал, только все же за вход-то с обеих хоть семитку подай, без того нельзя». Что ж ты, черт, ты с гостей, с мужчин бери сламу, а с нашей сестры грешно, нам откуда взять? Я и из бродячих нынче беру, без того впуску нет, а с гостей не канька, а потрешки да по пискалику. Ну, поверь в долг, дьявол, отдам, как выручу. В долг? Разве уж по знакомству, для чухи за грехи. Того гляди, Будя, не отдашь семитки за двух, не приходи в другую рядь, шею накостыляю. И дворник растворил им калитку. — Вот место-то выгодней чиновничего, обратилась Чуха к своей спутнице, вступая в низкую и совсем темную подворотню.